Букмейт представляет. Охотники за книгами. Читает Аллочевжик. Эпизод 15. Утраты. Вечером к коллегам по отряду присоединилась Асансия. Они встретились на пустыне автобусной остановке на окраине Рима. Это был клочок земли на обочине неосвящённого проселка, обозначенный деревянным столбом, на котором, вероятно, никогда висел знак. Теперь же местным жителям приходилось полагаться на собственную память. Сидевшая за рулем Грейс ехала сюда извилистыми окольными путями, чтобы наверняка сбить приспешников, леденца и тянучки, со следа. указывал направление. Асанти втиснулась на заднее сиденье вместе с Сэл и Лемом. И Сэл прямо-таки чувствовала какое-то для Асанти облегчение — увидеть всех живыми и здоровыми. Сэл много бы дала, чтобы разделить ее чувства. «За тобой следили», — поинтересовался с переднего сиденья Минчу. Асанти покачала головой. «Точно нет. Дорога была совсем пустая, я бы заметила». «После этой разборки в монастыре леденец и тянучка будут некоторое время зализывать раны», — заметил Леан «Не так уж долго», — возразил Менчу, повернулся Грейс. «Поехали дальше». Грейс кивнула и тут же завела двигатель. «Что за разборка в монастыре?» — поинтересовалась Асанти. «Длинная мучительная история», — ответила Сэл. «А что было время?» — осведомился Менчу. Санти вздохнула. «Я пошла к кардиналу Варана, который, как и всегда, старательно избегает бумажной работы». Похоже, мне удалось убедить его в том, что из-за леденца и тянучки на него в итоге обрушится больше бумаг, чем из-за одержимости Сэл. К сожалению, он и пальцем не пошевелит, чтобы нам помочь, пока мы не наведем порядок у себя в доме. То есть пока не избавимся от монстра в моей голове, — догадалась Сэл. От пережитого она оправлялась быстрее руки, однако чувствовала, как та собирается силами ждала, когда ее телом и мыслями вновь начнут помыкать. «Да». Подтвердила Асантия. — Но «Ну, если нам это удастся, показаний Сэл хватит, чтобы варана заткнула леденца стенучкой раз и навсегда. — Только удастся вряд ли, — добавил Лиам. — На это я вот что вам скажу, — продолжила Асантия. — Нам нужно понять, как заставить руку вернуть свое родное измерение. После встречи с кардиналом я попробовала проникнуть в архив, чтобы забрать оттуда книгу руки. Но все наше крыло оцеплено. Новые охранники меня не пропускают. Меня! «Кому они, Артура, подчиняются, я не в курсе, но этот кто-то настроен к нам явно недружелюбно. Я искала сэн когда получила твое сообщение. Небезопасно делай ноги. Три автобусных пересадки, и вот я здесь». Все умолкли, тишину нарушало лишь постукивание и погромыхивание колес на ухабах разбитой сельской дороги. Сэлп смотрела в окно, но смогла разглядеть только черную равнину, распростёршуюся под бескрайним, Истине черным небом. Фары освещали колью впереди, крошечные конусы света совершенно не способны справиться с напором тьмы. Конечным пунктом оказалась симпатичная каменная вилла на участке в 5 акров земли неподалеку от Рима. Возраст постройки насчитывал три с лишним века. Вилла стояла в стороне от дороги, за низкой оградой, скорее декоративной, нежели функциональной. Фиговое дерево позади главного дома затеняло выложенное плетником патио, деревянную перголу обвивал виноград. Между озером и старой оливковой рощей притулился гостевой домик. Изначально в гостевом домике располагалась насосная станция. Потом его расширили под склад для оливкового масла. Теперь же о прежнем назначении напоминали лишь деревянные бочки, переделанные в столики — и старинная крышка колодца, скрытая под половиком, в центре просторной спальни. А Санти, Грейс, Лиэм и Сэл дождались, пока Менчу скатает половичок и приподнимет тяжелую крышку. Под ней открылась чернильная пустота каменного тоннеля. Сэл сглотнула и поинтересовалась. «И что там внизу?» «Место, где можно будет отдохнуть». За последние сутки Сэл подверглась экзорцизму, умерла и вернулась к жизни после мучительного странствия по чертогам демонов. Перспектива хотя бы ненадолго оказаться в безопасности выглядела слишком соблазнительной, что поговорить нет. Когда крышка водрузили обратно, тьма в туннеле сделалась непроглядной. А Санти, уцепившись за лестницу, Ниже находилась Грейс выше Сэл. Нащупала кусочек цемента, отслоившийся от стены, оторвала его и считала про себя, пока не раздался тихий всплеск. Очень-очень далеко внизу. Менчу включил фонарик, передал его Грейс через остальных. «Помнишь, как открывать проход?» — спросил он. «Да», — ответила Грейс. «Точно. 20 лет прошло. Для меня меньше», — напомнила Грейс. Круг света от желтовато-зеленого фонаря, прикрепленного к ее поясу, пополз вниз, а Санти поспешила следом. Оказалось, лезть нужно было не так уж далеко. Метра через три, хотя они и показались бесконечными, Грейс снова остановилась. Нажала на незакрепленный камень, крутанула его, открылась потайная дверь, а за ней — полого уходящий вниз облицованный камнем проход, шириной и высотой, как раз такой, чтобы можно было идти гуськом, выпрямившись в полный рост. Когда все переместились туда, Менчу забрал у Грейс фонарь и возглавил шествие. Еще через пару сотен метров, сплошные изгибы и повороты, открылась цепочка пещер, которые привели их в естественную полость в земле, простиравшуюся далеко за пределы круга света, отбрасываемого их скудным светильником. Менчу пошарил, отыскал масляную лампу, и на место мертвенной зелени химического света фонаря пришло теплое золотистое свечение. Сэл затаила дыхание. Пещера казалась огромной. Потолок возвышался над головой метров на шесть. Дальние стены скрывала тень. А ту часть пространства, которую удавалось разглядеть, заполняли ряды полок с постельным бельем, продуктами и книгами. «Архив», — догадалась Сэл. «Нет», — ответила Асантия. И в одно это слово вместилась вся печаль изгнанника, тоскующего по родине. «Убежище», — пояснил Менчу. Эту систему пещер открыли в годы Второй мировой войны, участники итальянского сопротивления. Рассказали об этом нескольким дружественным священникам, но по ряду причин Ватикан об этом так официально и не доложили. А Санти фыркнула, давая понять, что у нее есть очень отчетливое представление об этом ряде причин. «Решили, что так целесообразнее», — продолжал Минчу. «А поскольку сам я об этом узнал от другого священника, а не в братстве, у меня нет никаких оснований полагать, что второму отряду об этом месте хоть что-то известно. Думаю, здесь мы можем передохнуть». «Если мы уверены, что об этом не знают в других отрядах», — ставил Асенти. «В смысле, тебе же кто-то об этом рассказал много лет назад? И если леденец с тянучкой...» «Знают, так мы с ними разберемся, закончил лим «Надо же нам где-то спрятаться, верно?» А Санти устало махнула рукой, будто стирая свои предыдущие слова. «Ты прав, конечно, я просто...» «Ты страшно вымоталась?» Вмешалась Грейс, как и все вы. Себя Грейс в это утверждение не включила. Но было видно, что последние часы изнурили даже её. Менчо осмотрел свой небольшой отряд. «Здесь мы в безопасности, гарантирую. Неважно, что было тому причиной». Привычка, преданность или отчаяние. Но они ему поверили. Менчу сам нес первую вахту. Остальные спали. Все, кроме Грейс, которая, поняв, что убедить Менчу передохнуть ей не удастся, побрела к дальним полкам в поисках чего-нибудь почитать. Менчу знал, что ему стоило к ней прислушаться — Оставаться надолго здесь было нельзя, и стоило поспать, пока есть такая возможность. Менчу думал о своем отряде. Они оказались у края пропасти. Один толчок, и восстановленное единство разобьется в дребезги. Менчу понимал, что исходящее от него чувство уверенности скрепляет остальных в одно целое. Но поддерживали это состояние только импульс и адреналин. Стоит прекратить поступательное движение, вообще какое бы то ни было движение — и ему вряд ли удастся вновь сдвинуть соратников с места. Постепенно члены отряда начали просыпаться. Внутренние часы сообщили им, что снаружи рассвело, хотя увидеть это в пещере было невозможно. Лиам, поднявшись, сразу же вытащил ноутбук. «Есть тут сигнал?» — спросил Минчу. лиам пожал плечами. «У меня повторитель стоит. Все у нас в порядке». Из-за стеллажей появилась Грейс, А нас не смогут выследить, если мы залезем в систему братства. Лиам бросил на нее презрительный взгляд. «Я не собираюсь вводить пароль и проверять почту», — заметил он. «Достаточно зайти через любой ВПМ и почитать новости. А кто мы и где, никто не узнает. На прошлой неделе так уже было много шума. Братству всяк придется придумать какую-нибудь легенду, чтобы объяснить случившееся». «А», — сказала Грейс, а потом, — «я не к тому, что ты не можешь». Я в курсе. Не дал ей продолжить Лиам. Потом повисла тишина. Лишь пальцы Лиама постукивали по клавиатуре. Примерно через час Сэл вздрогнула и проснулась, подошла к остальным, следом за ней Осанти. Выснили что-нибудь?» — спросила Сэл. Она растерла въевшуюся в лицо усталость, но сумела ее разве что слегка перераспределить. Лиам поморщился. «Почти ничего». Ватикан выпустил пресс релиз якобы планировалось покушение на папу, поэтому дворец закрыли для посещений. Помимо этого все как обычно. Дело Рок он», — Догадалась, Грейс. Погоди-ка, мешался Минчу. Открой вон ту статью в самом низу. Речь шла о небольшой заметке, которую легко было пропустить среди всевозможных кнопок и ссылок. Когда Лиам вывел текст на экран, Менчу почувствовал, что у него внутри все похолодело. Сэл сощурилась. «Это что, на латыни?» «Да», — подтвердила Асанти. Менчу даже не хватило сил кивнуть. «И что там сказано?» Менчу не ответил. Тогда Осанти придвинулась к экрану и начала читать. Заметка была короткая, в несколько строк, и Осанти быстро разобрала, что к чему. «Господи, Артура, сочувствую». «Что там?» — снова спросила сел Вид Улиама был столь же недоумевающий. Скажи им, попросил Минчу Осанти, а сам развернулся, отошел в сторону. Ему не хотелось сообщить такие новости. Произнесешь слова вслух и ощутишь их реальность. Даже произнесенные мягким контральто Осанти они прозвучали мучительно. Тут сказано, что в Итекане начали процедуру лишения отца Минчусана, произнесла она. Он заткнул уши, чтобы не слышать выражений сочувствия и недоумения. Сейчас ему этого не вынести. Артура Минчу дошел до предела, силы его иссякли, если верить наручным часам, сел провела в темной пещере меньше суток, оказалось много недель. Вымоталась она страшно, но стоило лишь попытаться заснуть, и становилось ясно, что рука набирается сил рвется на волю. Когда же заснуть все-таки удавалось, Сэл сняли страшные сны про экзорцизм, про огонь на коже, про Перри, заточенного в крепости демонов. Крепость демонов в демоническом измерении. Душа ее брата в адской темнице. С этим миром Перри связывает только его тело, которым Сэл пытается поддерживать жизнь в тайной клинике Ватикана. Сколько она заставила его страдать ради надежды, что он к ней еще вернется... «И на что я обрекла его теперь, бросив?» Она будто воочию видела страдания Перри, и это не демон держал его в некой жестокой пародии на загробное существование. Перри терзали руки самых бесчеловечных сотрудников второго отряда. Голоса леденца и тянучки нашептывали, «Не можем добраться до тебя, доберемся до него!» Селса дрогнулась и села. Видимо, ее сморил сон. Она надеялась, что сморил, но это сновидение не отпускало. Если леденец и тянучка сообразят, что ее брат — беспомощный заложник Ватикана, они попытаются надавить на нее, используя его. Попытаются ли они незаметно вставить свои угрозы в ватиканский пресс-релиз? Как вот вставили новость про Менчу, чтобы тем самым выманить их из укрытия. В глубине души Сэл понимала, что не сдержится и проглотит эту наживку. Голос в голове прошептал «Он же твой братишка, защити его». Вот только Сэл понятия не имела, как спасти брата, не попав при этом в руки леденца и тяночки. А мертвая она Перри уж точно не спасет. Хуже того, Сэл даже не могла до конца доверять своим мыслям, ведь в голове у нее так и сидела, на шептовая рука. Зато в одном Сэл была полностью уверена, если она не вырвется из этого подземелья и не проветрит голову, она просто сбрендит». Сэл посмотрела на затянутое облаками небо. Рим был близко. Она различала сияние городских огней на горизонте. Однако достаточно далекое. Безоблачную ночь ей наверняка удалось бы разглядеть звезды. Сэл пробиралась меж теней в оливковой роще, замирая при каждом шорохе. Если подумать, это не самый лучший способ успокоить нервы, ускользнуть в темноту. Но здесь она, по крайней мере, не провалится в сон. Треснула ветка, Сэл замерла. Она никого не видела, но от этого тишина становилась лишь еще более зловещей. То, что тебя наверняка ищут, еще не повод не впадать в паранойю. Сэл уже почти убедила себя в том, что ей все это кажется, когда от тени изогнутого ствола отделилась фигура. Сэл затаила дыхание, фигура двинулась ей навстречу. Слишком поздно, без столкновений не обойтись. Но кто бы это ни был, он не знает, где остальные. В противном случае преследователи ждали бы ее у выхода из убежища. Это помогло Сэл расставить приоритеты. Главное — не дать им выйти на остальных. Сбежать, если получится. Не получится, что ж. За последние двое суток ей уже случилось однажды умереть. Будем надеяться, что на сей раз все случится быстрее и необратимее. Сэл дождалась, пока фигура скользнет в другую тень. А потом со всех ног пустилась прочь от убежища. Раны в боку, оставленные хлыстом, жгло и тянуло. «Вот уж, спасибочки, второй отряд». Поначалу Сэл держалась среди деревьев, полагая, что под прикрытием все таки безопаснее. Вот только в результате не было никакой возможности определить, оторвалась она от таинственного преследователя или нет. Нужен был план посущественнее, чем просто «спасайся бегством». «Ну ладно, придется вывести преследователя за скобки». Приняв решение, Сэл стала подыскивать возможность. «А, вот. Три шага, два, один...» Она прыгнула, ухватилась за ветку, попробовала подтянуться и затаиться. Но тут её схватили за ногу. Когда он успел сократить расстояние? Хватка преследователя была чудовищной силой. Сэл пнула его изо всех сил, но вырваться не сумела. Голос снизу прошипел. «Сэл, прекрати!» Сэл легнула с еще большим остервенением, но и резко дернули за ногу, и Сэл свалилась с ветки. Через миг... Она, ошалевшая и запыхавшаяся, лежала на земле, прижатая огромной тяжестью. Голос снова прошептал «Я тебя не трону». сел попыталась перекатиться, но ее держали крепко. Набрала побольше воздуха, чтобы заорать, и тут что-то холодное притиснулось к ее правому уху. «Пистолет, мать вашу! Еще бы, это она такая правильная. От этих бандитов не дождешься соблюдения закона о ношении оружия». сел затихла. «Я просто хочу поговорить. Если я тебя отпущу, не побежишь опять». Голос зазвучал спокойнее, оставаясь тихим, хотя говоривший уже не шептал. Собственно, голос показался ей знакомым. «Да это же... Аарон?» «Он самый». Сэл перевернулась на спину. На сей раз Аарон не стал ей мешать. Даже поднялся, давая ей возможность встать на ноги. Пистолета, если он у него вообще был, Сэл не заметила». «Как же она ненавидит магию!» «Ты что тут делаешь?» — спросил Сэл. «Рука я тебя вызвала в Рим. С прискорбием вынуждена сообщить тебе, что демоническое сборище отменилось». «Я здесь не ради руки», — ответил Арен. «Я пришел повидаться с тобой». «Зачем?» «Я могу тебе помочь. Ватикан оцеплен. Ты не сможешь пробраться мимо постов». «Спасибо за доверие». «Без моей помощи», — закончил Аарон. «А с чего ты решил, что мы собираемся вернуться в архив?» Аарон даже не моргнул. «У вас нет другого выбора». Тут он, разумеется, был прав. «Книга руки — единственный способ выманить демона из закоулков ее разума. К тому же Сэл обязан помочь Перри. Менчу когда-то предупреждал, Сэл? Демона предложат тебе то, что ты хочешь, но взамен попросят больше, чем ты сможешь дать». У Сэл было что хотеть. Было то, чего она хотела больше всего на свете. Она облизала внезапно пересохшие губы. И какова цена? Ответить Аарон не успел. С дерева упала тень, имевшая очертание Грейс, и вышибла из него дух. Сэл в смятении посмотрела на Грейс. «Так ты следил за мной?» Грейс стала на ноги. «Радуйся, что это я. В следующий раз, когда задумаешь какую-нибудь хрень, например, подышать воздухом, в то время как тебе положено сидеть в укрытии. Мне может не оказаться рядом, и некому будет спасать тебя от собственной глупости. Сэл нахмурилась. «А почему ты раньше его не вырубила?» «Подумала, тебе все же не помешает прогуляться». Грейс старался сохранять свою обычную невозмутимость, но Сэл слышал напряжение в ее голосе и сдержала дрожь. «Если даже Грейс тревожится так сильно, что не может этого скрыть, мы явно в полной заднице». Сэл потрогал носком ботинка неподвижное тело Аарона. И что мы будем с ним делать? Видимо, ее попытка изобразить беспечность выглядела также неубедительно. Грейс нагнулась и взвалила Арна на плечо: Веревку с собой, полагаю, ты не прихватила? А Санти заметила, как Грейс выскользнула наружу и ждала, что та вот-вот вернется с раскаивающейся сел на буксере. Но вот то, что они приволокли с собой еще и бесчувственное тело, оказалось для Архивариуса сюрпризом. Арну удивился куда меньше, чем ему полагалось бы, когда очнулся, привязанным к стулу посреди полутемной пещеры. Он моргнул, вгляделся сквозь мрак в лица и обстановку. Осанти протянул ему стакан воды, он кивнул, после нескольких осторожных глотков слегка поморщился и сказал: Ну, вижу, нет необходимости просить, Со представить меня остальным. «Что вы здесь делаете?» — осведомилась Ассенте. «В данный момент». Аарон как мог сопроводил слова жестом, при том, что руки у него были связаны. Связал его Грейс, так что слабины у веревок почти не было. Но, тем не менее, ему удалось изобразить движением утомлённое. «А вам, как кажется, что я тут делаю?» Осанти бросила взгляд на Менчу, спрашивая, как быть дальше. Им редко приходилось допрашивать задержанных, и поскольку речь шла о практическом задании — За старшего полагалось быть Менчу. К сожалению, тот не выказывал ни малейшего желания вставать и начинать это неприятное дело. А Санти не сомневалась. Аран заметил, что она в раздумьях. «Ну, может, хоть кто-то извлечет из этого урок», — подумала она. Раз уж Менчу занят самим собой, разбираться со всем этим оставалось Архивариусу, Хакеру, Громиле и Копу. А Санти кивнула Сэл. «Давай ты. Начнем с простого вопроса. «Как ты нас нашел? Приступила Сэл. Губы Аарона скривились в улыбке. «Мне всегда удавалось тебя отслеживать», — сказал он. «Благодаря некоему мелкому пассажиру у тебя в голове. Ты что думаешь, мы с тобой случайно познакомились?» «Ты шел по следу руки». «Да». «Зачем?» «Такое мне дали задание». «Кто?» «Кто надо?» а Сэнти ещё ни разу не видела, чтобы Сэл так сильно хотела кого-то ударить. Обычно Сэл, будучи профессионалом, сдерживалась, в от Грейс. Звук пощёчины, который назалепила залепила Аарона, эхом отскочил от стен. Отвечай на вопрос», — приказала Грейс. Аарона не смутили ни её пощёчина, ни её тон. Он не сводил взгляда с Грейс, пока… Удивительное дело, она сама не моргнула и не опустила глаза. Только тогда Аарон снова повернулся к Сэл. Задашь вопрос по существу, я отвечу. Не трать мое и свое время на малозначительные детали. С моей точки зрения, твоё задание и твои мотивы вещи довольно значительные, заметила Сэл. Аран вздохнул. «Руку я выслеживал в ней желание вступить в армию духов и выпустить на свободу потоки магии, чтобы уничтожить жизнь на Земле в нынешнем ее виде. Мне, как и вам, нужно, чтобы демон пребывал в заточении. Поскольку цель у нас общие я попытался до вас достучаться и предложить сотрудничество». «В смысле, ты можешь вытащить эту штуковину у меня из головы?» — не поверил Сэл. «Без книги не могу», — ответил Аарон. «Мог бы самостоятельно, вытащил бы много месяцев назад, при первой нашей встрече». «Так ты уже тогда знал, что она у меня в голове. А почему мне ничего не сказал?» «Да я пытался сказать, только ты мне не слишком-то доверяла». А стоило мне выложить все напрямую, рука стала бы еще осторожнее. И спряталась так глубоко, что ты обнаружил бы ее только тогда, когда было бы слишком поздно. Да уже и так поздно, высказала Сэл. Это сволочи два конец света не устроила, а я вчера умерла. Было бы еще хуже. И как именно? Тебе же полегчало, верно? С книгой-то мы и сами ее можем вытащить, сказала Сэл. Зачем нам ты? А затем чтобы без меня вам не проникнуть в архив. Вас арестуют, едва вы ступите на землю Ватикана. А еще, добавил он, полагаю, попав туда, вы захотите вынести не только одну эту книгу. Он обвелся взглядом и в итоге остановился на Менчу. Менчу поднял глаза, спокойно и бесстрашно выдержал тяжелый взгляд арана И что ты просишь взамен за столь ценную помощь? спросил Минчу. Если что, и читалось на лице Аарона, так только высокомерие. А когда он заговорил, высокомерие сменилось усталостью. «Ничего такого, что вы бы уже не утратили». Когда стало понятно, что больше из арана ничего не вытянешь, Сел оставил его привязанным к стулу, а сама занялась инвентаризацией мевшихся припасов. Аарон, возможно, имел в виду нечто другое, когда говорил, что они не смогут скрываться вечно. Но определенный смысл в его словах был. Хотя по изначальному плану в пещере могли спрятаться несколько десятков человек. Срок хранения у старых итальянских сухих пайков был небесконечным, и, отбросив то, что испортилось, Сэл пришла к выводу, что еды и питьевой воды им хватит на неделю. А если экономить, то на две. Но, с другой стороны, она обнаружила целый ящик самолетных бутылочек с виски. И он явно... Все еще был хорош, даже если из него и не приготовишь полноценный сбалансированный завтрак. сел в принципе, не думала, что братство будет брать их из мором. Просто составление списков и проведение описи отвлекало ее от мысли о том, что сейчас может происходить с Пэрри, и от того факта, что в 15 метрах от нее к стулу привязан человек, который как минимум давал ей шанс спасти брата. Насколько она помнила, аран никогда и не врал. Впрочем, Минчу сказал, что не бывает на свете ни ангелов, ни великодушных демонов. Кем бы там этот Аарон ни был, а Минчу она как раз доверяла. Может, Аарон просто выжидает удобного момента, скармливает ей правду по кусочку, пока Сэл не поднимет забрала и ее не поглотит ложь. С другой стороны, щекотка в глубине сознания постоянно напоминала о том, что если ничего не предпринять, Сэл попросту поглотит другая гадость. Грейс опустилась на корточки рядом с кучей провизии. «Ты попытаешься заключить с этим Ардом сделку, чтобы спасти брата?» Талантов у Грейс было много, но среди них не было телепатии, хотя порой в это сложно было поверить. «Нет, Менчо прав, мы не можем доверять». «А стоило бы», — прервала ее Грейс. «Что?» «Но только если возьмешь меня с собой». «Почему?» «Помимо того, что ты даже погулять по Оливковой роще ночью не можешь, без того, чтобы не попасть в засаду». Сэл скрестил руки на груди. «Да». Грейс сдвинула брови. «Посчитай, сколько в этой комнате источников света». «Чего?» «Источников света. В этой комнате. Выброси на пару секунд свои проблемы из головы. Оглядись и подумай о том, что проглядела». Сэл, нахмурившись, повиновалась. «Масляная лампа, фосфорная палочка, что-то типа монитора Ульяма». Голос ее присекся. «А...» «Твоей свечи нет». Я не успела ее захватить перед бегством. Рано или поздно наши враги поймут, что у них в руках, и тогда... Грейс изобразила, как пальцами гасит пламя. Мне нужно ее вернуть. Я не дам им сделать так, чтобы я бросил вас всех. Так что договаривайся с Араном и бери меня с собой. Сэл вытащила две бутылочки с виски, открутила пробки. Одну протянула Грейс, и после беззвучного тоста они молча выпили. Сэл почувствовал, как алкоголь зажег в нерешительность. Пора двигаться. Ладно, давай. Разумеется, осаньте их застукала. Как бы тихо не вели себя Грейс и Сэл, они старались вести себя очень тихо, Все же им пришлось шепотом вести переговоры со сверхъестественным существом в условиях, когда те, от кого эти переговоры нужно было скрыть, спали совсем рядом. Да, помещение было просторным, но в тишине пещеры голоса разносились далеко. И тем не менее, когда Санти прошипела, «Вы что творите?», Сэл почувствовала себя школьницей, которая пытается среди ночи сбежать из дома Грейс смутить было куда сложнее. «Собираемся назад в архив». Осанти поджала губы. «Не нужны нам сделки с...» Сэлла оборвала ее. «Если бы у тебя или у Минчу был другой план, мы бы сейчас уже ехали обратно в Рим, а не прятались в темноте. Там мой брат». «Там моя жизнь», — прибавила Грейс. «Но Минчо тут главный», — напомнила Асанти. «Церковь, в которой Минчу отдал всю жизнь, только что нанесла ему удар в спину, и он прямо у нас на глазах истекает кровью», — подумала Сэл. А вслух сказала. «Минчу и так сейчас есть о чем подумать». «Значит, я за старшего», — заметила Сенси, «Мы отряда вы не имеете права». Тут их озарил неяркий свет. Они разом обернулись и увидели, что за спинами у них стоит Минчу с масляным светильником в руке. Вид у него был усталый, но собранный. «Мы — отряд», — повторил он, «и действовать должны заодно, в том числе и я». Он прокашлялся. «В конце концов, если нам не удастся остановить руку, моя духовная карьера уже никого не будет интересовать». Он повернулся к Аарону, все еще привязанному к стулу. Тот с якобы безучастным интересом следил за их разговором. «Чего ты хочешь?» — спросил у него Минчу. «Я уже сказал», — ответил Аарон. «Ничего такого, что вы бы уже...» Менчу оборвал его. «Я с вашим братом уже имел дело. Прости, если настаиваю на подробностях». Вид у Аарона вновь сделался печальным. «Не я был тем мальчиком в деревне». «Это я знаю. Его звали Хосе. Ему было девять, когда он перерезал себе горло». А что касается сущности, которая в него вселилась, я и не спрашивал, ты это был или нет, мне все равно. Не хочешь выдвигать свои условия, послушай, что предлагаю я. Ты намерен помочь нам забраться в архив из корыстного интереса. Я это позволю, но при условии, что пока ты нам будешь помогать, ни одно живое существо не пострадает, нет твоих действий. Нет твоего бездействия. Сэл показалось, что на этих словах Грейс спрятала улыбку, но Сэл не поняла, почему. Аран обдумал предложение: Ты многого просишь. Не нравится, можешь отказаться. Сказал Минчу: Подождешь здесь, а там как повезет. Либо нам удастся запереть демона, либо братство выследит нас первым. Оба сценария обещают быть интересными. Но если так смотреть на дело...» Минчу поднял руку. «Есть еще кое-что», — сказал он. «Кое-что? Если ты заключишь с нами сделку, а потом придашь букву или дух нашего соглашения, я с тобой разделаюсь. Пусть даже на это понадобится целая вечность». Сэл моргнула. Минчу не двигался. «Что ты решил?» Арон кивнул. «Я принимаю твои условия». «Отлично», — сказал Минчу. «Раз уж нам всем на дорога в ад, давайте поскорее с этим покончим. Кто-нибудь разбудите Лема». Сэл, несмотря ни на что, не сумел сдержать улыбку. В аду на этой неделе она уже побывала. Кое-то веки предстоит отправиться в знакомые места». Дарима До они добрались на взятый на прокат машине и оставили ее в переулке неподалеку от Ватикана, как раз тогда, когда город омыл первый розовый свет зари. Лиам. Сделка с Аароном его не слишком радовала, но он понимал, что иначе никак, быстро перешел к сути дела. «Ладно, кем бы ты там ни был, план-то какой. Двигаемся причем стремительно», — ответил Аран. «Новые охранники дежурят круглосуточно». Но чем меньше других сотрудников мы встретим, тем больше у нас шансов сохранить секретность. Менчу сделал жест, мол, подтверждаю. Наша основная задача — достать книгу руки. Прости, Сэл. Но если рука выпустит орду демонов в мир... Перри все равно конец, я понимаю. Менчу продолжил. Арен говорит, что может незаметно провести нас в архив. Оказавшись там, мы с Асанти заберём книгу». А я поищу еще улики, чтобы убедить кардинала в том, что леденец и тянучка зашли слишком далеко. Ставил Лиам. Не могли они полностью скрыть свою деятельность? Думаю, мне стоит покопаться во внутренних базах данных второго отряда. А я помогу Селу обеспечить безопасность ее брата. Вызвался Аран. Менчу моргнул. Вижу, план вы составили. Он повернулся к Асенте. Тебе есть что добавить? Она покачала головой. «По-моему, план разумный». «По-моему, тоже», — согласилась Сэл. «А я тем временем схожу за своей свечой», — заявила Грейс. Минчо покачал головой. «Нам не стоит разделяться. Свеча за пределами основного комплекса. Там нет такой охраны. Заберем ее на обратном пути». «Если только на обратном пути, не будем улепетывать во все лопатки», — заметила Грейс. «Тогда ты тем более нам нужна», — ответил Минчу. «Но если не забрать свечу, я могу в любой момент выпасть из игры, и тогда я стану скорее обузой, чем помощником», — заметила Грейс. «Поскольку свеча еще горит, есть два варианта. Первый. Леденец и тяночка просто про нее не знают или не понимают ее важности. В этом случае ее не охраняют, и я заберу ее без труда. А потом прикрою вас снаружи. Второй. Наши враги прекрасно осведомлены» что к чему и зачем я пришла. Тогда они используют ее в качестве приманки. «Именно поэтому тебе нельзя идти одной», — заметила Асанти. Грейс мотнула головой. «Именно поэтому мне как раз и нужно идти одной. Если бы враги хотели меня убить, они бы уже уничтожили свечу. А совсем, что не несёт для меня смертельной опасности, я справлюсь. При этом мне не нужно будет одновременно беспокоиться о том, как защитить еще и вас». И даже если меня вырубят, я спокойненько полежу без сознания, пока вы не победите руку, не докажете своей невиновности, не спасете меня. Менчу это явно не нравилось. Я не хочу, чтобы ты стала заложницей. Грейс наклонилась и чмокнула его в щеку А я всегда заложница, но есть и плюсы, если в ходе основного рейда что-то пойдет не так. Я останусь на свободе, отомщу за вас. «Устроит такое кровопролитие, что даже леденцая тяночку вывернет наизнанку». «Меня это не слишком утешает», — высказался Минчу. «А ты не теряй надежды», — посоветовала Грейс. После этого она скользнула в узкий проулок. Исчезла за несколько мгновений. Не желая полностью доверяться тому, как Аарон оценивает текущую ситуацию, члены отряда лично убедились, что охрана Ватикана переведена в режим «Папа в опасности». Его не вводили со времен покушения на Иоанна Павла II. Менчу выглядел недовольным, но не удивленным Ладно, — сказал он. — Аарон, и как ты собираешься нас туда протащить? — Ждите здесь, — распорядился Аарон. С этими словами он вышел из переулка, где они прятались, подошел к одному из охранников и постучал ему по плечу. Блин, выдохнул Сэл, он сейчас нас сдаст. Лем, проявив образцовую сдержанность, не ответил. А я вам что говорил? Минчу поднял руку, мол, всем оставаться на местах. Если он нас выдох встречаемся в Александрии, не пытайтесь вернуться на виллу. Сэл почувствовала, как при этом предложении рука у нее в голове закопошилась сильнее. Если всё пойдёт наперекосяк, Сэл не успеет добраться до Египта. Она подумала, что будет с рукой, если она, Сэл, просто вышибит себе мозги. Может, то обратно в мир демонов? А может, жить то и дальше? В бездыханном одержимом трупе. Скорее уж так, учитывая, как руке в последнее время везет. Охранник, к которому подошел Арон кивнул, оставил пост и зашагал прямо к нам. Артура! произнесла Асанти. Сэл хотела был схватить архивариуса за шиворот и потащить за собой в надежде, что Леом также поступит с менчу, но заметила, что Аарон все еще стоит на том же месте, где похлопал охранника по плечу. Стоит и моргает, будто ослепленный ярким светом или в сильном замешательстве. Через пару секунд он собрался с мыслями и решительно зашагал к ближайшей станции метро. Сэл еще раз посмотрела на движущегося к ним охранника. Он подошёл достаточно близко, чтобы уже можно было разглядеть его лицо. Что-то не так с глазами. Какие-то они знакомые. И «Это Аарон», — определила она. Лем моргнул. «Что?» Сэл вспомнила, как рука собиралась перейти из ее тела в другое. Когда Аарон дотронулся до охранника, ауры не возникло, но, наверное, все выглядит по-другому, когда демон сидит не в твоем теле. Он поменялся с охранником телами. «Так вот, как он притащит нас в архив. Мы просто войдем в главную дверь». Лиам недоверчиво посмотрел на нее. «Как чубака. Охранник подошел, его губы уже кривила привычная ухмылка. «Готово?» — спросил он. Тело новое, а голос старый. «Предупредил бы заранее, мы бы так не психовали», — заметил Минчу. Арон передернул плечами. Сэл не могла не заметить, что даже после такой короткой прогулки он очень тяжело дышал. «Вы меня вон сколько продержали привязанным к стулу», — напомнил Аран «Вот и я решил пошутить в ответ». Он указал на двери, которые в итоге должны были привести их к потайному входу в архив, и издевательски поклонился. «Прошу сюда». Лиэм так и не понял, чем он так в этой жизни провинился, что теперь шагает в сторону Ватикана под присмотром одержимого демоном или ангелом, если оптимизм Сэл имеет хоть какие-то основания, охранника, однако у него не было ни малейших сомнений в том, что в какой-то точке божественный замысел изрядно скособочился. Этой точкой Лем склонен был считать то самое время, когда он сам впал в одержимость и потерял два года жизни. Лем был человеком богобоязненным. Однако, если тот выверт его непутевого бытия был частью общего небесного плана, то стоило испытывать серьезные сомнения по поводу осмысленности божественного провидения. Однако на данный момент выбор у него был ограниченный и незамысловатый. Либо довериться демону, либо трусливо бежать и бросить коллег в заднице. Если так формулировать, то и нет никакого выбора. Тем не менее, Леом обливался потом, пока Аран непринужденно болтал с одним из новеньких вооруженных до зубов охранников. Леом боялся. Дежурный у двери заметит, что у его коллеги изменился голос или что за ним следует еще четверо. Но разговор завершился благополучно, и они стремительно зашагали дальше. Никто из них даже не обернулся. Когда они проходили мимо охранника, Лиам рискнул глянуть ему в лицо. Оно было бесстрастным, а вот глаза застилала сероватая пленка. Лиам сглотнул и молча помолился о том, чтобы он все еще работал на силы добра. Грейс проскользнула по крышам к своей келье в монастыре Святой Екатерины. После стольких лет почти полной неуязвимости она едва ли переживала, вступая в драку, однако на сей раз сердце так и бухало. Она отчетливо ощущала, что ей предстоит пройти по тонкой грани между почти полной неуязвимостью и истинной неуязвимостью. Грейс заметила, что сознательно замедляет дыхание. Мышцы напряглись, ладони пронзила резкая боль. За последние семь десятков лет она так и не изжила страх. Ощущала его часто. Ужас, когда другие подвергались риску, резкий укол, когда гасила свечу и приходилось полагаться на то, что Менчу вернется, как и обещал, и зажет ее снова. При этом за себя она почти никогда не боялась. И вот теперь, оставшись одна, она чувствовала всю тяжесть того, что злоба врага направлена на нее. И враг знает, в какое больное место бить. По счастью, бить она и сама умеет. Грейс продвигалась по крыше, направляясь прямиком в ловушку, где у врага почти наверняка есть преимущества в оружии и живой силе. первый раз за почти столетие Грейс ждала честная схватка. И она не могла не чувствовать азарта. Аарон ненадолго остановился после того, как закрыл дверь в архив, будто прислушиваясь, нет ли за ними погони. Однако Санти заметила, как он всем весом навалился на деревянную панель, как прикрыл веки и с каким трудом перевел дыхание. Он пытался скрыть, насколько измотан. Сколько сил отнял у него переход из одного тела в другое. Тут Арн открыл глаза и перехватил ее взгляд. Прята четверых при свете дня дело нелегкое, заметила она. Арн поджал свои новые губы, но отпираться не стал. Не без этого. Потом они спустились в архив, и Асанти больше ни на что другое не могла обращать внимания. Она замерла на верхней части лестницы, с которой хорошо было видно большую часть полок. Она еще не успела разобрать книги после хакерского технокультистского вихря. Когда явилась рука, и принялась пожирать демонов. Вторая волна ущерба полностью покрыла собой первую, однако то была маленькая ложка мёда в огромной бочке дёгтя. Впрочем, имелись признаки того, что после ухода третьего отряда Здесь побывали и другие. Например, Асанти была уверена, что рука не копалась у нее на столе и в каталожных ящиках. В архиве наверняка поработали Десме и Дефос. Подобное надругательство со стороны бывших коллег ранило сильнее, чем любые проделки демона. Рука, меньше утешительной тяжести, легла ей на плечо. «Первым делом отыщи книгу руки», — попросил он. Асанти кивнула. Все по порядку. Сначала не дать демону вырваться из головы Сэл и уничтожить мир. А потом уже переживать о том, как сильно повреждена система каталогов. Лем пошел посмотреть, пережил ли хоть один из его компьютеров нападение руки и последующий обыск. А Санти вытащила ключи и отвела менчу на третью оконечность звезды. Самое надежное хранилище архива. Здесь была заперта книга руки. Они двинулись туда по обугленному полу, Минчу продолжала давать приказания. Сэл, следи за араном и за дверью, Лем, как закончишь, помоги ей, Асанти. Дальше Ассанти не услышала из-за гула крови в ушах. Он заглушил все мысли. Дверь хранилища была открыта на А ведь все шло так хорошо. Посетители кафе, рассматривавшие монастырь с другой стороны улицы, старались выглядеть невозмутимо, однако их несложно было опознать, ведь они не болтали друг с другом, Они попасться им на глаза оказалось и того проще, поскольку они были сосредоточены лишь на входе. Дерево, растущее в соседнем дворе, обеспечило Грейсу проход на ее крышу, и удобное возвышение, с которого можно было следить, есть ли где наблюдателя. Но наблюдателей в поле зрения не оказалось. Это означало, что либо враги ее полные идиоты, либо это и правда ловушка. И хотя пытаться заманить ее в ловушку, мысль не самая толковая. Грейс, памятую, как Десме и Дефос обошлись с а та всего-то была одержима, подозревала, что если у них будет хоть малейшая возможность не допустить возвращения Грейс, они вряд ли позволят ей взять свою жизнь в собственные руки. Лучше подготовиться. Если она ошиблась... Все кажется просто, и ее ждет приятный сюрприз. Если нет, готовность ко всему может иметь решающее значение. Если вдруг станет выбор между коматозным сном в ящике по окончании этого задания или любым иным развитием событий. Беспроигрышный вариант. Да и представлять, что её ждет ловушка, было веселее. Грейс осторожно спустилась с дерева на гребень островерхой крыши. Никакой сигнализации. Она глянула на наблюдателей в кафе. «Ничего не предпринимают» пробралась туда, где можно было укрыться за трубой, спустилась, кончиками пальцев нащупала опору в виде подоконника в общем туалете монашек. Такой час все сестры на утренней молитве. И если никто не заболел и не отлынивает, ее тут точно не потревожит. Грейс опять повезло. Добродетельные сестры все до одной были там, где им и положено. Так что, прижавшись к полочке над раковинами, она, никем не замеченная, соскользнула на пол. Даже не уронила ни одной зубной щетки. Сестры наверняка бы это оценили, если бы знали. Твердо встав на ноги, Грейс медленно приоткрыла дверь в коридор. Ее келья находилась в конце, возле самой лестницы и белевой кладовки. У ее двери сидела женщина в монашеском облачении. И должна быть женщина. Из мужчин в жилые помещения пускают только священника. Но если святой отец на целый день засядет на одном месте, к нему возникнут вопросы. Кроме того... Грейс сразу сообразила, что перед ней именно что женщина в монашеском облачении, а не монахине. Умений у сестер было множество, но, как правило, рукопашный бой не входил в их число. У этой же были припухшие костяшки пальцев, а также нос, знавший по собственному опыту, каково это, когда тебя ломают. Вот и славно. Дело обещало быть интересным». Лим не удивился пропажа книги руки. Оставить книгу здесь, что мы сразу ее нашли, было бы слишком просто. С другой стороны, стремление хранить столь опасный артефакт за пределами архива говорило о том, что решения сейчас принимаются откровенно глупые, а для этого нужен либо очень деятельный комитет, либо совершенно безголовый начальник, ну или и то, и другое сразу. Пусть за книгу переживают Асанти с Минчу. Лиам включил компьютер и позволил своим программам свободно бродить по локальной сети второго отряда. Ему всегда доставляло тайну удовольствие проникновения мозга очередного злодея. А потом вернулся к основной задаче. Он не сдавал Сэл, но кто-то как-то проведал. Лиам был убежден, что никто из его коллег не мог случайно проговориться. Оставалась единственная вероятность. Они хором сообщили леденцу и тянучке о неурядицах Сэл, потому что леденец с тянучкой — Прослушивали их частные разговоры. «Это не мы проболтались. Это они к нам залезли. В монастырской душевой имелся деревянный люк, через который можно было добраться до водопроводных и сливных труб и вентилей для экстренного перекрывания воды. В этих древних зданиях не было ни центрального отопления, ни кондиционеров». Так что удобные и нелогично расположенные воздуховоды, соединяющие все кели между собой, оставались несбыточной мечтой. Однако, если ты не боишься узких пространств, можно из дренажного колодца проникнуть в складское помещение под кровлей. Оно тянется по всему крылу, причем склад этот шире, чем коридор под ним. Грейс считала шаги до своей комнаты в конце коридора. Затем как можно сильнее прижалась к выступу крыши и быстрым ударом ноги пробила дыру в потолке своей келии. Теперь было не до тонкостей. «Если Грейс повезет, женщина в коридоре замешкается, подзывая помощь, а уж потом пойдет разбираться, что там за шом в якобы пустой келье. Если не повезет, внутри окажется второй охранник. В любом случае, лучшая тактика – сразу схватить свечу и застать противника врасплох. Первая удача – в никого. Вторая – свеча все так же горит на прикроватной тумбочке, с тех пор, как Грейс ушла. Когда это было?» Грейс заставила себя не обращать внимания на то, насколько свеча укоротилась с момента их побега. Потянулась за стеклянной трубочкой «Защитить пламя». Дверь распахнулась. На пороге стояли трое мужчин, плохо подогнанных воротничках клириков. Грейс схватила лежавшую в кровати книгу и прямо через порог метнула в лицо первому. Выгода в секунду на то, чтобы защитить пламя трубкой, схватить свечу и броситься на противника. Тот заблокировал собой дверь. Остальным не пройти, так что драка сразу с троими превратилась в поединок один на один. Хотя Грейс дралась одной рукой, бой все равно был неравным. Первого Грейс вырубил одним махом, он рухнул на второго, и тут снаружи как раз влетела сестра. У третьего были нож и пистолет, но прицелиться он не успел. Грейс выбил оружие. Второй все пытался сбросить с себя бесчувственного первого. Грейс прикинула, что пока он этим занимается, она успеет уложить того, что с ножом. Если бы она была проворнее, Удалось бы управиться и с женщиной. Потом с последним атам обратно на крышу и ходу, пока парочка из кафе не пришла через улицу и не вызвала подкрепление. Если у них вообще есть подкрепление. Леденец и тянучка отдельная фракция во втором отряде, а не весь отряд. Много ли они сумеют призвать подонков на подмогу? Тот, что с ножом, рухнул после удара пяткой и висок. Недооценил, как высоко Грейс может дотянуться с горячей свечой в руке. Грейс с тем же движением развернулась, и оказалась лицом к лицу с женщиной из коридора. У той в руках был огнетушитель. «Меня попробуй!» – обратилась женщина Грейс. «Поглядим, кто первый ляжет!» «Об этом поговорим!» Начала Грейс, а потом, тут женщина заколебалась, подбросила свечу в стеклянном цилиндре вверх. Высоты потолка как раз хватит, чтобы за несколько секунд разоружить ненастоящую монахиню и вовремя подхватить падающую свечу. Женщина по рыбе раскрыла рот, когда Грейс кинулась на нее. Теперь, когда обе руки были свободны, Грейс безо всякого труда накинула горе-монашки рясу на лицо. Та запуталась в непривычной одежде. Грейс развернулась, протянула руку навстречу свече. Та падала именно туда, куда надо. Прямо в подставленную ладонь. Только не в ее подставленную ладонь. Последний нападающий высвободился быстрее, чем Грейс ожидала. Подхватил свечу. Отодвинул от Грейс подальше, провел пальцами по защитному стеклу. Резкий взмах, и стекло разбилось о стену. Грейс еще могла бы перехватить свечу. Она пока еще не проиграла. Глядя прямо ей в глаза, мужчина загасил пламя. Грейс вырубилась раньше, чем ее тело, да и свеча заодно упали на пол. Первое предположение Лиама заключалось в том, что леденец с щунучкой проникли в один из компьютеров третьего отряда. Не в его, поскольку его, как сосунка, лишили через компьютер собственного разума. Лиам, мягко говоря, серьезно подходил к компьютерной безопасности, а вот древние ватиканские машины хакнуть было легко. Ссылка в электронном письме, Кей С другой стороны, из всех его коллег по отряду только Сэл пользовалась гаджетами более сложными, чем телефон-раскладушка а у неё собственного компьютера на работе не было. Допустим, был бы я жучком в архиве, где бы я устроился. Скорее всего, в главном зале рядом со столом Асанти, где мы постоянно собирались для обсуждения важных вопросов, впрочем, не подходит. Любая техника выходит из строя в непосредственной близости от сферы. Это Лем выяснил на собственной шкуре. У него сгорело несколько сканеров, пока он пытался выяснить, как же устроен этот паршивый светящийся шарик. Он услышал голос Сэл из другого конца зала. «Как думаете, скоро Грейс придет к выводу, что нас всех повязали и начнет действовать по плану «Б» — кровавое отмещение. Минчо вытащил карманные часы. «Минут через десять». Сэл посмотрела на Аарона. Он так и стоял, привалившись к перилам. «Сможешь нас вывести?» — спросила она. Арон кивнул. «Мы не можем уйти без книги руки». Менчу опустил часы обратно в карман. «Антикварная штука в серебряном корпусе, как полагала Лиам, только поэтому часы продолжали идти точно. Потому как не может столь сложное устройство продолжать показывать верное время, когда на него, как и на членов отряда, регулярно выливаются потоки магии». И тут Лиам вдруг обратил внимание на старинный пенал, лежавший на своем обычном месте на столе у Ассенте. Его собственный стол основательно перетряхнули. Стол Менчу тоже — Ящики и шкафчики Асанти, само собой, тоже. Почему его не тронули? Или просто уже вернули на место? Потому как второй отряд при всей его самоуверенности наверняка перестраховался на случай, если третьему все же удастся проникнуть обратно в архив. А проникнем? Вдруг скажем что-то такое, что стоит послушать. Тут с верхней площадки лестницы раздался еще один голос, и Лиам сразу понял, что опоздал со своим открытием на пару секунд. Кардинал Варана бросил на них взгляд Бога Отца. Вы отсюда вообще не уйдете. Ваше пресвященство. Начал Менчу, хотя это обращение не слишком годилось для использования в адрес человека, по обеим сторонам от которого стояла двое громил с автоматами. «Я вам все объясню». «Я не за объяснениями пришел, Артура». Голос человека в красной мантии звучал скорее печально, чем сердито. Я предупредила санти что ничего не смогу сделать до тех пор, пока вы не разберетесь, мисс Брукс. А вы взяли и вломились в Ватикан. Полагаю, в поисках вот этого. В ответ на жест кардинала один из охранников открыл кожный футляр. Там лежала книга руки. Защитный саван с нее не сняли. И, увидев это, Менчу пробормотал. Слава богу. «На твоем месте, Артура», — продолжил кардинал, — «я бы не возносил благодарность, а молил о прощении и снисхождении». «Ваше пресвященство, эта книга нам нужна, чтобы освободить сел. «Для экзорцизма» — «Это не в твоей компетенции, Артура. За это отвечает второй отряд. А вы...» Чтобы вызволить мисс Брук, совершили нападение на сотрудников второго отряда. Да еще и магическое. Дефос или Десме, как не могу запомнить, кто из них, кто неважно, получил серьезную травму. Полагаю, ты понимаешь, какое вы меня поставили положение? Десмей, и Дефос убивают людей. Голос Менчуса дрогнулся от ярости. Они палачи и мерзавцы. «Но действует эффективно», — произнес кардинал. Именно в этот момент Минчу забеспокоился. Сэл доверяла коллегам по отряду, а к высшим чинам братства относилась с подозрением. Так что стоило ворана войти с автоматчиками в голове её тотчас же пронеслась мысль. «Кардинал, мать его, так нас сейчас сдаст». Додумать она не успела. На ее локоть опустилась ладонь Аарона. «Ничего не говори», — прошептал он. «Иди за мной и тихо, чтобы бы ни случилось». «А остальных бросить? Так я тебе и послушалась». Сэл уперлась каблуками в пол. Аарон же пытался тянуть ее назад. Держал на удивление крепко, хотя рука и дрожала. «Я всех вытащу, но ты должна пойти со мной. Немедленно», — шепел он. Сэл рискнула бросить взгляд на кардинала. Тот даже не смотрел в её сторону. Охранники тоже. И да, аран двигается беззвучно. Но кто-то же должен был заметить его перемещение. «Магия, да что бы её!» «Мы должны им помочь», — произнесла Сэл. «Первым делом мы должны спасти твоего брата, потом вернемся, но только если выживем. А выживем мы, если ты заткнешься и пойдёшь за мной». Сэл прикинул варианты. «Уйти с демоном или ангелом, который до сих пор им помогал, или остаться под прицелом автоматов, а потом попасть в камеру прямиком в нижнее объятия леденца и тянучки. что не верилось ей, что леденец покалеченной рукой пребывает в добродушном настроении. Арон снова потянул ее за локоть и на сей раз Сел подчинилась. Сперва они пятились назад, делая крошечные шаги между повальных полок. Когда скрылись из зоны видимости кардинала, То повернулись, и Аран, крепко обхватив Сел за запястье, вывел ее из архива через заднюю дверь в узкий коридор, а потом в палату Перри. Когда они переступили порог, и Аран выпустил руку Сел, она замерла. За то короткое время, что они не виделись, Перри явно стало хуже. Кожа бледная, дряблая, щеки валились. Его окружал целый лес аппаратура. Дышал он самостоятельно, но звук был прерывистый и хриплый. Их рук дело. — спросила сел Уточнять, кого их не было нужды. — Нет. Руки. сел вслушалась в жужжании в своей голове. Рука что-то сотворила с Перри, пока находилась в теле Сэл. Когда? Он был в порядке. Не в порядке. сел подыскала слово, но в стабильном состоянии. сел взяла руку брата, пощупала кожу, сухую и тонкую, как бумага. — Что изменилось? Спросила она, причем ей было все равно, кто из демонов ей ответит. Тот, что в голове, или тот, что стоит у постели брата? «Не знаю», — ответил арен — «но у меня есть гипотеза. Одержимость — это своего рода обмен. Душу, утянутую в другой мир, обменивают на ту, которую насильно приводят в этот. Но рука размерами больше и тебя, и Перри. Почти вся ее сущность остается в другом мире, она просто... Распространяется сюда через Перри, через тебя. Когда рука вырвалась на свободу, то расходуя силы истощил этот сосуд. Так электричество утекает по проводу. А почему я не пострадала? Могу только строить догадки. Руке нужно было, чтобы ты сохранила подвижность. Перри ее не заботил, но вы оба не могли не пострадать, когда она начала расходовать силу. Почему с тобой все в порядке, а с Перри нет? «Собственно, сейчас это неважно». Пока Аран говорил, Сэл ощутила, как рука зашевелилась у нее в голове, и взгляд невольно скользнул к левому уху Перри. Что-то в нем изменилось. Но что? Тут до нее дошло. Она видит это самое ухо. Прядь волос, обычно его прикрывавшие, отрезаны. Прядь волос, завёрнутые в бумажку и переданные дельфийскому оракулу, требовавшему жертву. Интересный выбор. — сказала тогда Пифия. «Господи! Что же она натворила?» Аарон подался вперед, пытаясь привлечь внимание Сэл. «Мне вот что от тебя нужно. Затем я и привел вас всех сюда. Я могу его спасти. Но мне требуется твое разрешение». «Зачем тебе мое разрешение, чтобы спасти моего брата?» Менчу заставил меня дать слово, что я не причиню вреда никому из живых. «Выходит, он жив?» Душа Пэри, застрявшая в демоническом измерении, заточенная в камере из стекла и терновника. Он не ушел навсегда? То есть, я его не потеряла? Он э, не совсем ушел. Вот только человек, которого ты раньше знал, как своего брата, уже не вместится в такое утлое тело. Рука выскребла оттуда все, что можно. Арон указал на кровать на ее брата. Но, забрав себе его тело, я могу дать ему жизнь. Речь шла про вред. Мне придется занять побольше места. арнасекся. Вроде как перезапустить его изнутри. А это, видишь ли, приведет к тому, что оно... Он потом будет не совсем человеком. Однако отсюда выберется. В голове Усел саднила и пульсировала. Она задала единственный, самый важный вопрос. Почему? Потому что я могу это сделать. В нем жизнь, а каждая жизнь бесценна. Арен положил ладони на край кровати, и Сэл поняла, что ему трудно стоять без опоры. Я веду себя осторожно, не разрушаю тело, в которое вселяюсь. Известный тебе, человек гид будет жить дальше, совершенно не пострадав, не сохранив никаких воспоминаний о моем присутствии. Но, оставаясь в одном теле слишком долго, я невольно наношу ему непоправимый вред. Такой же, какой рука уже нанесла Перри. Чтобы не навредить тем, в кого вхожу, я постоянно перемещаюсь. Но при каждом перемещении теряю часть себя. У твоего брата внутри пустота. Или, можно сказать, пустоты. Мне есть где поселиться там, пока тот, кому я служу, наконец не призовет меня домой». Сэлл покачала головой. «Я не могу принять это решение за него». Аран взял Перри за другую руку, бережно подержал, стараясь не касаться трубок и проводов, с помощью которых поддерживалась видимость жизни Перри. «А больше это решение принять некому». «Случалось ли вам задаваться вопросом?» Продолжал кардинал. «Как функционирует наша система? У нас есть сотрудники на всех континентах. Мы охраняем мир от угроз, существование которых не признает больше никто. Мы пропадем без взаимопонимания. Мы обязаны работать эффективно. И нам нужна преданность». Десме с Дефосом работали неэффективно и безо всякой преданности. «По каким стандартам Артура? Порой они действовали неаккуратно, но всегда все за собой подчищали. Любую ситуацию обсуждали со мной абсолютно честно. И за честность я платил им доверием. Убийство одержимых или тех, кого они объявляли одержимыми». Кардинал пожал плечами. «Это, признай, чистая работа. Сравни с работой твоего отряда. Отлавливать магию по всему миру, пытаться всех спасти в итоге. Газетные заголовки, финансовые отчеты и бумажные волокита. Мерзость какая! Вы пытаетесь спасти то, что невозможно спасти» в том числе и мисс Брукс, которая в буквальном смысле одержима. Такова наша миссия, напомнил Минчу, наше предназначение. «А ваша работа в том, чтобы защищать братство и держать монстров в заточении, а вы вместо этого допускаете их в свои ряды?» «Кошмар какой-то!» В других отрядах видят, как все это сходит вам с рук, и тоже наглеют. «Миссия братства — охранять порядок, а у тебя все твое подразделение — анафема». То есть вы хотите сказать, пусть люди гибнут, не вмешивайтесь? Городишка на юге Соединенных Штатов исчез с лица земли, быстро и незаметно. Тамошние власти имеют с таким дело постоянно. Нет, вам обязательно нужно было вызвать наше боевое подразделение и оставлять его без командира. Мы с ног сбились, но так и не сумели найти Бушару лучшей замены, чем Тавани Шах, который, согласись, далеко не идеальная кандидатура на. «Я не понимаю», — произнес Менчу напряженно и злобно. «К чему ты клонишь?» «Тут все дело в...» В духовном соответствии. В любом случае, на твоём месте, Артура, я бы. Менчу, не отводя глаз от книги, произнес: Будь на моем месте вы, ваше пресвященство. Счет убитых шел бы на сотни». Ответом ему было оглушительное молчание, и тут кардинал прошипел. Да как ты смеешь, ты ослушался приказа. Пробрался в Ватикан с помощью неведомо какой черной магии. Пошел против веры, Артура!» Менчу поднял на кардинала вора на глаза. «Я никогда не шел против церкви. Но если церковь решит пойти против меня, я стану защищаться и защищать своих людей». Лицо кардинала побагровело почти до чернильной синевы. Он закрыл глаза и продышался до тех пор, пока его лицо не вернуло себе прежний оттенок. «Ты — боль нашего отряда, Артура. Раковая опухоль, вокруг которой разрастаются другие опухоли». Варана обвел рукой Ассанти и Лема. «Ты слаб и одержимый, прикрываешься добродетелью. Если я показательно вас накажу, остальные отряды возражать не станут, и натравить их на вас тоже не составит труда». «Твои сотрудники утратили человеческий облик!» На этих словах один из охранников швырнул вперед Грейс. Она упала к ногам кардинала Варана. Там осталось лежать безжизненная и безразличная, как марионетка, с обрезанными ниточками. У Менчу ёкнуло сердце. Кардинал заметил, как исказилось его лицо. «По счастью, Дефос и Десме держали меня в курсе вашей несанкционированной деятельности». Вы уже много лет осложняете мне жизнь. Но теперь с этим покончено. Сдавайтесь и соглашайтесь сотрудничать. Сознайтесь во всем, в чем нам будет велено сознаться, и подтвердите то, что вам будет велено подтвердить». Он поднял повыше погашенную свечу Грейс. «Тогда я не дам уничтожить этот предмет». Менчу сглотнул. И оставишь ее в живых. кардинал улыбнулся, поняв, что нашел рычаг давления она будет в безопасности, возможно в один прекрасный день ее найдут снова, когда все это благополучно останется в прошлом, когда все, кто находится в этом зале умрут, перевел его слова Минчу. Он очень надеялся, что у кого-то из его коллег есть план действий, потому что у него самого не было ни единой мысли кроме как тянуть время, занимая кардинал разговором. Именно с этой целью Менчу вдохнул поглубже и почувствовал запах дыма. Вряд ли вараны из сожжет их заживо, находясь в архиве сам. Но нет. Запах не как от костра, лишь легчайшее дуновение, как будто кто-то черкнул спичкой. Кардинал сдвинул брови. «Что-то горит?» спросил он охранника слева. Охранник покачал головой. Тут Минчу заметил стройку дыма. Проследил ее витой путь до самого источника. Фитиль свечи Грейс дымился, Минчу был уверен. Он занялся только что, и вот, прямо у него на глазах, без видимой причины, свеча вспыхнула. Впервые после той кровопролитной ночи в Гватемале Минчу поверил в чудо. После этого все случилось очень быстро. Кардинал тоже заметил пламя, глаза его расширились, но отреагировать он не успел. Грейс схватила свечу одной рукой, а его запястье другой — Дернула кардинала вниз, черепа их хрестнули друг от друга. И вора осел на пол. Из его носа хлистала кровь. Лем перепрыгнул через стол Асанти и ринулся в бой. Асанти швыряла книги во всех, кто оказывался в зоне поражения. Но в основном сражалась Грейс, подлинный ураган уничтожения. Она пинала и душила. И вот кардинал со всеми своими сопровождающими уже неподвижно лежит возле ее ног. Грейс обвела взглядом комнату не выпуская из рук горящую свечу, и повернулась к Менчу. «Где Сэл?» — спросила она. «Сэл тут была, вон там все время стояла. Вот только теперь не стоит. Я не...» «Я здесь», — ответила Сэл у него за спиной, выходя из груды книг. Она медленно шла, поддерживая за талию. «Брата?» «Тот явно был очень слаб, но столь же явно в сознании». «Когда это произошло?» сел помогла Пэри сесть. Он всем телом навалился на свои колени, совершенно обессилев. «Простите», — сказала сел «Он не очень хорошо двигается. Видимо, последние силы ушли на то, чтобы зажечь свечу с другого конца комнаты». Сердце меньше упало. «Это не чудо». «Сэл», — произнес он. «А что случилось с Сараном?» Сэл указала на Перри. «Ребята, познакомьтесь с моим братом Перри». Или типа того. Менчу взглянул на молодого человека, которого несколько месяцев назад видел в Нью-Йорке. Тело его вновь стало вместилищем демона. Менчу взмолился. Только бы Сэл заключила более выгодную сделку, чем он много лет назад. Берри с трудом отрывала голову от коленей. Рад знакомству. Он говорил голосом Аарона. А Санти моргнула. «Ох, Сэл!» Сэл, казалось, устала не меньше Аарона. «Пожалуйста, давайте потом все это обсудим. Не там, где нас окружают люди, готовы нас убить». Где-то наверху раздал свою сирену, приглушенной запертой дверью. За сигналом тревоги последовал топот ног у них над головами. «Хорошая мысль», — Одобрила Лиам, А Санти кивнула на обессиленное тело Перри. «Бывести нас так же, как привел сюда, он не сможет. Он едва держится на ногах». Аарон, пошатываясь, встал. Менчу заметил, что Сэл поддерживает его подлокость. Кому она помогает? Брату или тому, кто внутри? Менчу много бы дал, чтобы это понять. «По счастью, я знаю еще один путь наружу». «Какой именно?» — осведомилась Асанти, нахохлившись, будто курица-носедка. «А вы разве не в курсе?» — сказал Аран, «Что древний римский водопровод соединяется почти со всеми пещерами Центральной Италии». Путь назад оказался очень долгим и очень темным. Однако, как и мы обещали, все сливные шахты, а потом катакомбы, а потом пещеры, вели их прочь от Рима. И, следуя указаниям Перри, вернее, о чем все время напоминал себе Сэл Аарона, они в итоге добрались до убежища, из которого вышли накануне ночью. Путь был долгий. а Санти и Минчу пребывали в явном замешательстве. Поэтому Сэл решила принять на веру слова Аарона о том, что эту дорогу не знает больше никто. Откуда ее знает сам аран она спрашивать не стала. Рука в ее подсознании становилась все более сильной и настойчивой, и Сэл решила, что ей и так есть о чем волноваться. Когда они вернулись в исходную точку, Лям, который, несмотря на антипатию к демоническим артефактам, сам всю дорогу нес завернутую в саван книгу руки, приподнял уголок ткани и извлек оттуда серебряный пенал Осанти. Какого лешего! начала Осанся. Лям жестом попросил всех помолчать. Вытащил набор инструментов, аккуратно приподнял крышку. Под ней обнаружились крошечный чип и передатчик. Лиам вытащил из чипа батарейку и медленно выдохнул. Увидев, как все перепугались, он пояснил. «Вот как леденец и тянучка и узнали, что происходит сел. Поставили жучок в архив, так что мы сами рассказали им все, что они хотели знать». «А ты принес его сюда?» — возмутилась Грейс. «А если они нас отследили?» «Нужно уничтожить». Леам проворно отвел руку жучком. «У него родился передача очень маленький», — сказал он почти без смущения. «Не говоря уж о том, что здесь везде камень». «Да», — подтвердил Минчо, но почему-то не оставил его на месте. Тут улыбка Леама сделалась совсем волчьей. «Покажу вам минут через двадцать». Через некоторое время лиам подключил чип к своему компьютеру, и они стали выслушивать бесконечные тирады кардинала по поводу их отряда. Крипторасизм, угрозы в адрес Грейс, а красивее всего план силы выбить из них признание. Менчу содрогнулся. Слышать такое впервые было нелегко. «Можно это выложить в интернет?» — поинтересовалась Сэл. «Разумеется», — кивнул Лиам. Минчу покачал головой. «Нет, нельзя». «Но...» — начала Сэл. Менчу оборвал её. Весь остальной мир считает, что магии не существует. Как нет ни нашего отряда, ни братства. Хранить эту тайну — одна из наших важнейших задач. Я не поступлюсь своим долгом». Асанти положила руку ему на плечо. «Тогда мы миру ничего не скажем, просто отыщем людей, которые помогут нам остановить кардинала Варана и его приспешников, и откроем им правду». «И что это за люди?» — поинтересовалась Грейс. Когда началось это обсуждение, Лиам приостановил проигрывание записи жучка. Но тут, безо всякого предупреждения, в колонках на его компьютере раздался треск. А потом зазвучал женский голос, сильно искаженный, но, вне всякого сомнения, это был голос Тавани Шах, нового командира первого отряда. Третий отряд. Вы взбунтовались против братства и против церкви. Вы окружены. Сдавайтесь и сможете рассчитывать на некоторое снисхождение. «Не слишком соблазнительно звучит», — пробормотала Сел. «Если вы не дадите ответ в течение 20 минут, мы вынуждены будем перейти к действиям. У нас нет желания причинять вам вред, но в случае отказа сдаться, мы это сделаем». Пальцы Лиама лихорадочно бегали по клавиатуре, и вот, найдя нужную комбинацию, он включил жучок на передачу. «А может, сама сдашься, предательница?» Рявкнул он прямо в компьютерный микрофон. Повисла короткая пауза. «Хорошо, что вы слышите нас!» Грейс негромко фыркнула. «Сами сдавайтесь!» Прозвучал из компьютера невозмутимый голос. «А не сдадитесь со мной весь мой отряд. И мне не хочется отпускать их по домам, пока они не поиграли в славные игрушки, которые принесли с собой». Конец 15 эпизода. Читала Алла Чжи. I need a plan now coming this way You can't really go after me I never should have tried to leave Love it down Что я видел грязлось нормально Love it down Словно птица и мы теперь камни Love it down Так вострем траурам но видно Старый трамвай бож Не сам чай Oh